Глава девяносто восьмая. Ночной полёт. «У нас есть проблема», — говорю я Джексону через десять минут полёта. «Знаю», — отвечает он и замолкает. «Не говорит вообще ничего, хотя я жду несколько минут». «Мы будем говорить об этой проблеме?» — спрашиваю я не потому, что хочу ему досадить, а потому что, по-моему, нам надо составить план. «Да». Нам предстоит лететь ещё пару часов. Но кто знает, сколько времени понадобится для того, чтобы сообразить, что нам надо делать теперь, когда у нас стало на одного бойца меньше. И не просто бойца, а такого, как Микай, который владеет гипнозом. Вы ещё можете повернуть назад, тихо говорит Хатсен в глубинах моего сознания. Ты же знаешь, что он не станет меня слушать. Так что если тебе не хочется помогать, просто продолжай дуться. И дай мне время подумать, что мы могли бы предпринять. Я вовсе не дулся, возражает он, затем добавляет. Но ну, хорошо, дулся. Но это уже прошло. Рада слышать. У тебя есть какие-нибудь предложения относительно того, как нам вести себя теперь, когда у нас осталось только 6 бойцов? Помимо возвращения назад? Я раздражённо хмурюсь. Да, помимо возвращения назад. тогда я возвращаюсь к своей прежней идее. Вам не следует пытаться убить этого зверя. Я уже сказала тебе, что мы не повернём назад. Я и не говорю, что вам нужно повернуть назад. Вы должны попробовать поговорить с неубиваемым зверем, прежде чем попытаетесь убить его, и проиграете. Ты не можешь знать это наперёд. Попытавшись убить его, вы все умрёте ужасной смертью. Неужели ты воображаешь... будто шестеро учеников старшей школы, как бы они ни были сильны, смогут на раз-два проникнуть в пещеру и одержать верх над зверем, которого, если верить преданиям, люди безуспешно пытались убить две тысячи лет. Он смеётся в моей голове, но в его смехе нет ни капли веселья. «Тогда что же нам делать? Нам необходим сердечный камень, который он, насколько мы знаем, охраняет. Как нам добыть этот камень, если мы не убьём его?» Честно, не знаю. Он качает головой. Но знаю, что если вы явитесь к нему, демонстрируя свою мощь, это только разозлит его. А я не хочу, чтобы кто-то из вас погиб. А разве если мы явимся к нему с поднятыми руками, нас не ждёт гибель? Я качаю головой. Этого я не знаю, но знаю, что не всякое чудовище оказывается таким, каким кажется на первый взгляд. Его слова попадают в цель. Вероятно, потому что я понимаю, он говорит не только о неубиваемом звере. Я не знаю, что думать. Не знаю, чему верить. Не знаю, что делать. Мы даже не знаем, может ли это чудище общаться. А что если бы, попытавшись уговорить его, мы просто дадим ему возможность убить нас всех? Мой мобильный телефон вибрирует, и я вижу на нём сообщение от Мэсси. По-видимому, они с Девьером говорят сейчас о том же. о чём и мы с Хадсоном, о предмете, обсуждение которого Джексон пытается избежать. Мэйси, есть идеи? Я. Нет. Мэйси. У нас тоже. Ты же знаешь, что у меня есть и другие идеи, не так ли? И любые мои идеи наверняка окажутся лучше, чем план моего брата, который заключается в том, чтобы явиться туда, поля из всех пушек, и убить зверя, которого не зря прозвали неубиваемым. Он картинно закатывает глаза, и я не могу не подразнить его. Осторожнее. Если ты будешь так закатывать глаза, они чего доброго застрянут в этом положении. Он фыркает. Я был бы этому только рад. По крайней мере, тогда все бы знали, каковы мои истинные чувства. Я невольно смеюсь. Ты из тех, о ком моя мать говорила тот ещё фрукт. Ты это знаешь? В самом деле, О ты из тех, кого моя мать называет опасными. Я вспоминаю мою встречу с королевой и отвечаю: "Я уверена, что твоя мать не видит во мне ничего опасного". Тут ты ошибаешься. Оба моих родителя чертовски боятся тебя. Если бы это было не так, они бы уже вернулись в старый добрый Лондон. Прежде чем я успеваю спросить, что он хочет этим сказать, на мой телефон опять приходит сообщение от Мэйси. Мэйси. Зэ считает, что нам нужен новый план. Я. Согласна. Мэйси. Как нам попасть в пещеру? Я. Не знаю. Мэйси. Раз рядом не будет Микайя, чтобы загипнотизировать его, то как мы его отвлечём? Я. Может взять банджо и станцевать гавайский танец? Мэйси. Ты не Тимон и не Пумба. И это не король лев. Она пересылает мне смайлик, закатывающие глаза Я. Я знаю. Ей имело в виду тебя. Мисси. Я тоже не Тимон, и уж точно не Пумба. Следует несколько смайликов закатывающих глаза, и я смеюсь. Нам надо устроить ему заподню, говорит Джексон. Какую? Что-то вроде медвежьего капкана? Хочется надеяться, что это будет не так страшно, отвечает он. Но тебе не кажется, Что это наилучший вариант. Ведь этот зверь будет у себя дома, и это даст ему неоспоримое преимущество перед нами, потому что он будет сражаться на территории, которая ему знакома. К тому же, защищая свой дом, любой готов биться не на жизнь, а на смерть, добавляю я, вспомнив то, чему меня учили на уроках истории. Вот именно. У нас нет ни времени, ни средств, Для того, чтобы склонить неубиваемого зверя покинуть остров, так что из этого ничего не выйдет. Но что мы можем сделать? Так это выманить его из зоны комфорта, заставить отойти от пещеры или где оно там обитает. Он замолкает, и я почти что слышу, как в его голове крутятся шестерёнки, пока он продолжает обдумывать свой план. Меня вдруг охватывает чувство вины из-за того, что я обратилась к Хатцуну когда мне показалось, что Джексон не собирается включаться в процесс. Я должна была понять, что это не так. Что бы Джексон ни делал, что бы ни говорил, на первом месте у него всегда моя безопасность и безопасность всех остальных. И он наверняка придумал отличный план. Когда у нас был Микай, продолжает он: "Нам можно было атаковать зверя в его логове. Поскольку Микаем мог повысить наши шансы, загипнотизировав его. Но теперь, когда он выбыл из игры, это слишком рискованно. А что думаешь ты? Думаю, мой младший братец наконец-то начал шевелить мозгами в кое-то веки, комментирует Хадсон. Я впечатлён. Я не обращаю внимания на его сарказм и вместо этого сосредотачиваюсь на мысли о том, что над проблемой одновременно работают два самых сильных вампировы его поколения. Так что она наверняка будет решена. По-моему, это уже хоть какой-то план, говорю я, набирая на телефоне сообщение Мейси о том, что у нас происходит, чтобы в мозговой штурм смогли включиться также она и Зевьер. Так с чего, по-твоему, мы должны начать? С того, чтобы постараться не умереть, отвечает Хадсон. и должна признаться, что это удачный ответ.